Недели позже, договорившись встретиться вновь 16 сентября в Бордо, чтобы затем провести вместе 3 недели на берегу моря, они с грустью расстались. Слегка мучимая угрызениями совести, она уехала в Италию, а Ландрекур, возвращаясь в провинцию, где он жил, мысленно спрашивал себя, почему он по-прежнему один. Он вдруг заметил, что вся его жизнь открыта перед той женщиной, которую он любит, тогда как её жизнь осталась для него как бы за закрытой дверью. Всё изменится, когда мы поженимся, подумал он. Она же не может так вот сразу разорвать связи, соединяющие её с прошлым. и прервать без всякой причины отношения со своими старыми друзьями. С другой стороны, он не видел никакого смысла пренебрегать своей карьерой для того только чтобы сопровождать госпожу во всебе в том мире, который она, по её словам, ненавидела. Следовать за ней значило бы поощрять её. Ландрику доверял Рози. Он чувствовал себя любимым и уверенный, что сумеет сделать её счастливой, разумеется, в соответствии со своими собственными представлениями о счастье. Он уже мысленно видел её живущей рядом с ним, наслаждающейся великим покоем и превольной великой любовью, которая со временем только усилилась бы. Он упускал из виду, что обращение в новую веру даётся ценой внутренней борьбы, что они являются результатом, если можно так выразиться, направленной на самого себя тирании, и что человек под влиянием которого мы уходим с естественных для нашей природы путей, не может никогда быть уверенным, что ему дастсо удержать нас вдали от этих путей, что мы не рискуем рано или поздно взяться за старое. Все письма Рози из Италии свидетельствовали о том, что она устала от всего, что там её окружало, что она верна ему и с нетерпением ждёт встречи. Я заранее радуюсь тем 3 неделям отдыха, которые мы проведём вместе. В Париже я остановлюсь только для того, чтобы заказать моё зимнее платье, и 16 мы встретимся в Бордо. Наконец-то. Наконец. -то. наконец -то. И теперь, когда они наконец были вместе, Её желание поехать к нему и не видеть никого, кроме него, наглядно демонстрировало Ландрикуру, насколько велико её стремление как можно скорее оказаться в той обстановке, в которой будет протекать их жизнь. Ресторанчик при деревенской гостинице, в котором они обедали, находился на берегу реки, всего в 30 км от дома по дымам. Хотя когда они подъехали к гостинице, уже опустилась ночь, Рози настояла, чтобы им накрыли на стол под открытым небом. Но как только они начали ужинать, захотела вернуться в помещение. От речной прохлады её знобило. Здесь уже пахнет осенью. А какая стояла прекрасная погода эти последние недели. Буквально все вечера мы ужинали или в каком-либо саду, или на террасах. В Италии такие прелестные дома и сады. Там жизнь протекает так легко, не жизнь, а просто мечта. Причём никогда ещё там не было такой великолепной погоды, как в этом году. Пожалуй, моё пребывание там было омрачено только вашим отсутствием и обручением Эктора. Что? Ваш князь женится? Как? Воскликнула она: "Как неужели я вам не говорила об этом? Не говорила и не писала. Просто невероятно. Ну, ну и хороша же я. Так вам ещё никто не, не не говорил об этом несчастье? Да? Увы. Эктор дал пен женится. Да? Он покидает нас, он должен провести три недели недалеко от Аркашона, а затем присоединиться к нам в Италии, но, как эта малышка 18 лет, которую он встретил на пляже, и на которую обратил внимание, уверяю вас, только потому, что ему было скучно, удерживало его при себе целое лето. Представляете, целое лето! Это невероятно! И теперь он женится на ней, не далее, как вчера утром, Я помогала ему выбирать обручальное кольцо, и уверяю вас, великолепное кольцо. По моему мнению, даже слишком. А невеста? Какова же она? спросил Ландреку. Я её ещё не видела. Она должна была приехать в Париж вчера вечером, когда я была уже в пути. Какая нелепая история. Всё это просто смешно. Но почему же Почему? Это да потому что смешно видеть, как Эктор в свои 50 лет женится на никому неизвестной восемнадцатилетней особе, в которую он даже не влюблён. Он, конечно, утверждает, что влюблён, но я в это не верю. И не верю, потому что я слишком хорошо его знаю. А эта девушка, хотя бы она-то его любит? О, уж надеюсь. ответила госпожа фасибе: как можно не любить гектора это был бы уже предел всего гектор само очарование его все обожают до конца обеда она ни о чём больше не могла говорить как только об этом браке, приходя в отчаяние от того, что князь Дальпен женится на какой-то никому неизвестной мещаночке, с которой невозможно будет ни о чём поговорить. Просто барышня никто, сказала она. Я даже не могу вспомнить её имени. Значит, если я правильно вас поняла, Спросил Ландрикуря: "Должен буду смириться с тем, что я больше уже никогда не увижу князя, этого верного рыцаря у ваших ног?" "Вы можете смириться, но я с этим смириться не могу. Даже смерть друга меньше раздражает, чем его брак. Умерший друг не пригласит вас на ужин, где вам придётся сидеть за одним столом с его женой. Всё это такая скука". "Ну просто Смертельная скука подхватил Ландрикур, но Рози даже не улыбнулась. Лучше давайте переменим тему. Вы не в состоянии понять, насколько всё это для меня тягостно. Затем вдруг, как бы прося простить ей невольную резкость, проскользнувшую в её словах, она протянула ему обе руки, которые он расцеловал. Андре Это просто великолепное местечко, ведь мы вернёмся сюда, не правда ли? Но да вы мне обещаете? Да, любовь моя, ответил он. Они встали, взяли друг друга за руки и направились к машине. Как темно под этими деревьями, можно подумать, что находишься в туннеле. Где мы? — спросила госпожа Фасибе, когда они въехали в кедровую аллею. — Мы у меня дома. Мы у цели нашего путешествия. В этой аллее завтра вы это увидите. Царит ночь даже среди белого дня. Рози, я люблю вас. Я очень взволнован и очень счастлив. Смотрите, вот ты дом. «Посмотрите!» — сказала она тотчас же, показывая на освещенное окно первого этажа. «Почему же вы говорили, что дом закрыт и что в нем нет ни души?» Ландрекур ударил себя ладонью по лбу, как делают рассеянные люди, когда слишком поздно вспоминают о чем-нибудь важном. «Хотя бы уже только...» Из-за этого я должен был бы вас благодарить за то, что вы захотели сюда приехать, воскликнул он. Сегодня утром, когда я вставал, было ещё очень темно, и, торопясь уехать и думая только о вас, я забыл, как я теперь вижу потушить свет в ванной. Я, если бы не вы, эта лампа могла бы гореть до 1 октября. Они вышли из машины. Ландрекур обнял Рози на пороге дома. Потом обнял её опять, когда они переступили порог, затем ещё раз посреди прихожей, и наконец ещё, когда они вошли в гостиную. Вот вы и у себя дома, сказал он, «Но, как вы видите, этот дом далеко не замок. Я чувствую себя здесь так, словно оказалась в чужой стране. Да что это странное занятие, мысленно представлять себе что-либо заранее. Ваш дом виделся мне, в моем воображении, совершенно другим. Розе судорожно запахнуло пальто. Увидев этот боязливый жест, Ландре Кур спросил у нее, не страшно ли ей, или, может быть, холодно? — Да, здесь не жарко. — Вот возьмите. Протянул он ей свою зажигалку дрова, В камине уже приготовлено, я пойду, занесу чемоданы и сейчас же вернусь. Прежде чем выйти, он послал ей воздушный поцелуй и улыбнулся, увидев, как она опустилась на колени перед камином. Между тем Джульетта, пообедав на свежем воздухе и проведя вечер за чтением в библиотеке, вошла в ванную. Где ещё текла вода, когда ландрекур и госпожа Фасибе выходили из машины. Шум, наполняющий ванную воды, заглушил для неё звуки подъезжающей машины, но когда несколькими минутами позже ландрекур вышел за чемоданами, она уже закрыла кран. Она услышала стук двери, выскочила из ванной, накинула пенюар, открыла окно и, выглянув из него, увидела машину. Алендер Кур, нагруженный чемоданами, поднял голову точно так же, как утром, когда уезжал и увидел Джульетту. Воскликнувшую в этот момент о небо и тотчас исчезнувшую. Он бросился в дом, оставил чемоданы посреди прихожей, вбежал по лестнице и столкнулся нос к носу с Джульеттой, вышедшей ему навстречу. прошу прощения его прошу прощения пробормотала она вот видите я ещё не дав ей продолжать он одной рукой закрыл ей рот, а другой взял за руку, развернул её и потащил к лестнице на чердак, открыл дверь, ведущую в совершенную темноту, толкнул её туда и сказал: "Оставайтесь здесь. Никуда отсюда не выходите. Я скоро приду. Ничего не бойтесь. Я вам потом всё объясню".